Обед проходил в молчании, не тягостном, скорее задумчиво мрачном. Суп не был подан, хотя его аромат витал в воздухе. Бокалы мой и герцога были наполнены лишь наполовину. Корабли мчались на всех парусах, и мне впервые довелось ощутить прелести морской качки. К слову, сложности это не доставило. Напротив, я откровенно наслаждалась скоростью и с трудом сдерживала желание, пробежав к носу корабля, ощутить капли соленой воды на лице в мое прошлое плавание не дозволялось подобное, и капитан благосклонно взирал на шалости леди Уотерби. Увы, герцогиня Оттенгрейд такого позволить себе не могла. — Мне крайне любопытно, о чем вы сейчас размышляете, Ариэлла? — внезапно произнес лорд Оттенгрейд. Тороп, осознав, что обед все же будет скрашен общением, поклонился и торопливо покинул нас, не желая мешать приватной беседе лорда и его супруги. Отставив бокал с водой, я задумчиво ответила. Ревущий увеличил скорость. «А без ссоры угроза, устранить которую лучше всего позволяет увеличенная скорость», произнес герцог. «Поверьте, вам нет причины беспокоиться о сохранности вашей жизни». Я отвела взгляд от морских просторов и посмотрела на герцога. Лорд Оттенгрейд был совершенно серьезен, и, судя по выражению его лица, искренне полагал, что я до настоящего момента испытываю страх, после нападения глубоководных монстров. Я улыбнулась. И, отметив недоуменно вскинутую бровь его светлости, сочла нужным пояснить. В моей недолгой жизни именно вы стали самым страшным и поистине пугающим меня событием, лорд Оттон Грейт. Что касается возросшей скорости ревущего, я испытываю скорее удовольствие и желание, стоя у борта, наслаждаться ветром и ощущением мнимой свободы. Черные глаза герцога, казалось, стали еще темнее. Мне же, вернувшись к трапезе, филе запеченного тунца показалось значительно вкуснее. Изумительный вкус, слегка приправленный чувством торжества, изысканное наслаждение. И лишь к тому моменту, когда моя тарелка опустела, лорд Тоттенгрейд, совершенно утративший аппетит и просидевший все это время, сжимая вилку и нож, холодно спросил. «Могу ли я расценивать ваши слова?» как признание в том, что меня, вы считаете, гораздо чудовищнее той угрозы, что мы едва миновали, а именно нападение обессоров. Я положила столовые приборы на край тарелки, промокнула губы, вытерла руки, разместила салфетку поверх тарелки и предельно искренне ответила. Поведение глубоководных монстров линейно и логично. Звери голодны. «Интерпретировать же ваше поведение, как и объяснить ваши поступки. Я затрудняюсь, лорд Оттенгрейт. А затем гордо добавила, «В обязанности супруги не входит необходимость». Сбилась под потрясенным взглядом герцога и добавила уже тверже увереннее. «Я леди Оттенгрейт, ваша леди и супруга, и я требую, чтобы ко мне относились как к леди и супруге. Следовательно, я вправе настаивать на наличии ширмы, позволяющий мне без стеснения менять одежду. Я также требую уважения к моему личному пространству и впредь запрещаю вам касаться столь щекотливой темы, как женские недомогания. Я также хочу напомнить, что, как ваша супруга, я действительно вправе требовать от вас супружеской верности, но вы не имеете никакого морального права ставить меня перед необходимостью исполнять ваши гнусные желания и навязывать мне роль постыдную, «Для благовоспитанной леди!» В следующее мгновение лорд оттенгрейт усмехнулся и вернулся к трапезе с таким аппетитом, что стало совершенно ясно. Его блюдо приправлено изрядной долей какого-то приятного ему чувства, и это вызвало во мне смутную тревогу. «Лорд Тоттенгрейт, могу я узнать, по какому поводу вы?» Герцог не дал мне договорить жестов, потребовав молчания. И пришлось наблюдать за тем, как с хитрой улыбкой его светлость завершил трапезу, затем промокнул салфеткой губы, после старательно вытер пальцы, не отрывая взгляда от меня, улыбнулся и произнес. «Наивно надеяться на честность кота, оставленного наедине с кувшином сливок. Вы очаровательный кувшин вкуснейших сладких сливок, а я зверь» ему никто не помешает насладиться ими сполна. Мне в этот миг безумно обидно показалось, что меня саму лишили сладкого за невинный проступок. И сорвались злые слова. Не могу понять, лорд Оттенгрейд, как, находясь под руководством столь вопиющей, несправедливого человека, ваши матросы все еще не подняли бунт. Все очень просто, леди Оттенгрейд. Широко улыбнувшись, произнес его светлость. «Я им плачу. Это первое. И второе. Все мои приказы или исполняются, или же исполняются очень быстро. Иного моим подчиненным не дозволено. Тиран!» – не сдержалась я. «Рад, что вы это осознаете», – парировал лорд Оттенгрейд. «И вы совершенно лишены чувства справедливости!» Моему негодованию не было предела. «Ошибаетесь, Ариэлла!» Он небрежно бросил салфетку поверх тарелки. «Просто моя справедливость, наглая ухмылка, несколько отличается от, собственно, ваших, навязанных монастырским воспитанием, представлений». Осознав, что в данной словесной дуэли мне не победить, я прекратила разговор. Лорд Оттон некоторое время выжидающе смотрел на меня, Но стоило мне отвернуться и уделить все свое внимание морским горизонтам, как его светлость, чуть подавшись вперед, негромко поинтересовался. — И как же, по-вашему, Ари, лорд должен относиться к своей леди-супруге? — С уважением, — не задумываясь ни на миг, ответила я. Его светлость и так улыбался, а сейчас его улыбка попросту начала сверкать на фоне загорелой кожи и в свете полуденного солнца. Я уже догадалась, что мои требования останутся неудовлетворенными. Более того, мои слова просто не примут во внимание. Но лорд Оттенгрейд сумел превзойти самые нерадостные ожидания. «Поверьте, Ари! Он плавно поднялся, обошел стол, склонился надо мной и, шевеля дыханием мои волосы, у шеи прошептал. «Я буду очень долго, очень старательно». И очень страстно вас уважать, как только вы предстанете передо мной совершенно обнаженный. Мрачно разгладив несуществующие складки на юбке, я сочла необходимым напомнить. Леди не обнажаются даже во время исполнения супружеского долга, о чем вы, лорд Оттенгрейд, несомненно, знали бы, получив вы, а это, судя по всему, не произошло, «Достойное воспитание!» Тихий смех и задумчивая. «Знаете, Ариэлла, я ощутила прикосновение губ лорда к своей щеке. Еще немного, и я буду вынужден заподозрить вас в трусости!» С этими словами лорд Оттон оставил меня одну. Наедине с моими страхами, в коих я была вынуждена признаться себе, как, впрочем, и в том, что мои опасения более чем обоснованы. — О, Пресвятой, дай мне силы твердости духа! — прошептала я, закрывая лицо руками. Но я недолго оставалась в одиночестве. — Хм! — вежливо кашляну, возвратившийся тороп. Оглянувшись, я увидела, что позади него стоят два матроса и держат тростниковое кресло-качалку. — Вы позволите, леди Оттенгрейд? — вопросил лакей. Я кивнула. И кресло было перенесено и установлено так, чтобы я имела возможность видеть море, и не видеть палуба ревущего. Само кресло надежно привязали, сохранив за ним способность качаться, после чего матросы, синхронно поклонившись, нас покинули. Тора принялся убирать со стола, а я... я вспомнила о книгах! Среди подаренных мне лордом Грейдом изданий первая же полностью погладила все мое внимание. Забыв обо всем, я сидела в кресле, поджав ноги, и страницу за страницей переживало удивительные приключения капитана Даркада, предводителя Каштумской гвардии. Ох, какие же это были приключения! Он спас прибрежную деревню от пиратов, одурачив главаря тем, что переоделся в старуху, проковылял до церкви и освободил всех жителей, чтобы дать возможность беспрепятственно атаковать своим войскам. Он в бурю со сломанной мачтой преследовал врага и настиг его в бухте Сокола, Он! Мое девичье сердце растаяло, когда отважный капитан Даркат спас юную леди Ис из лап самого жестокого пирата мертвых морей и предложил ей стать его женой. Столь трогательный момент! Столь чудесная свадьба! Но стоило мне, охваченной любовными переживаниями, перевернуть последнюю страницу, чтобы узреть снова конец, как, вопреки всем моим ожиданиям, я увидела совсем иное а после свадьбы случилась брачная ночь, леди Оттон И это была торопливая, размашистая запись свежими чернилами. Нервно захлопнув книгу, огляделась. Как оказалось, я увлеклась чтением настолько, что не заметила, как миновала половина дня, и сейчас на морские просторы плавно спускались сумерки. Плавно, как-то даже тягуче. А вот зеленоватое сияние окружающей корабли обретала все большую яркость. Красиво. Подлетевший Янир отвлек от созерцания морских пейзажей, за что мгновенно принес извинения и, как выяснилось, не только от своего имени. Лорд Оттенгрейд искренне сожалеет, что он не сможет составить вам компанию за ужином. С искренним удивлением взглянула на духа ветра. Удивление вызвал не факт предстоящего отсутствия герцога, а то, что уже наступило время ужина. «Неужели я столько времени просидела в кресле?» Огляделась. Тороп уже спешил накрывать на стол. А я вовсе не желала есть, аппетита не было. Я нир Поднявшись с кресла, я оправила юбки. «А как скоро его светлость сможет вернуться?» «Час? Два?» Загадочно поглядывая куда-то за горизонт, ответил дух. Кивнув, я повернулась к слуге и вежливо попросила. «Отложите ужин до возвращения его светлости» а после спросила уже у Енира, «Вы не составите мне компанию в вечерней прогулке?» И дух ветра, как истинный лорд, учтиво поклонившись, протянул мне призрачную руку. Присев в реверансе, столь же учтиво коснулась едва зримой ладони. На бросающем вызов мы часто гуляли с лакаром, и он кружил меня едва ли не под парусами. Способен ли на такое Енир? Полагаю, что он сильнее лакара ведь ему приходится гнать значительно более массивный корабль. Но в то же время сомневаюсь, что Енир способен на шалости. А потому, взяв под локоть своего провожатого, я чинно спустилась на палубу, столь же чинно раскланиваясь с находящимися здесь офицерами. К моему искреннему сожалению, это все, на что я имела право, так как лорд Оттенгрейд не счел нужным представить мне своих подчиненных, Следовательно, заговорить с ними было бы верхом неприличия с моей стороны. Увы, этикет. Так что я совершила длинное путешествие по правому борту, в очередной раз поражаясь размером ревущего. Но едва мы подошли к носу корабля, об этикете было забыто. Ветер! прошептала я, подставляя лицо ночной прохлади. И звезды, и ночь. И. поинтересовался Енир. «Это волшебно!» — прошептала я, отпуская его и делая шаг к носу корабля. На бросающим вызов я забиралась порой и на бушприт, точно зная, что лакар не даст мне упасть. А здесь, находясь в статусе леди Грейт... В следующее мгновение я несколько вороват оглянулась, на палубе почти никого не осталось. Видимо, все ушли на ужин, а те, кто был, оказались заняты своими делами и в нашу сторону не смотрели». Разве что ролевой мог увидеть, но мне внезапно подумалось, что он вряд ли меня осудит, и матерчатые туфельки оказались на палубе. «Леди Оттон Грейт!» — неодобрительно начал Енир. «Ох, одно маленькое приключение мне никак не повредит!» — заверила я, осторожно ступая к носу корабля. Парус был убран, и потому, когда я, придерживаясь за канатов, забралась на бушприт, ребром встал вопрос о необходимости придерживать юбку потому что мои панталоны до самых колен открывались на всеобщее обозрение с каждым порывом ветра. А потом я сделала еще шаг, выходя из обволакивающего корабль зеленоватого сияния, и задохнулась от восторга. Я воистину забыла обо всем на свете. Да и кто бы тут не забыл, здесь были звезды, повсюду звезды. Они сияли на небосклоне до самого горизонта. И там тоже сияли, отражаясь спокойным, словно недвижимом море, и, казалось, корабль плывет в ночном небе, в окружении по-южному ярких звезд. Леди Оттенгрейт! Енир парил рядом, готовый подхватить в любой момент. Как красиво! Я едва дышала, словно впитывая волшебный пейзаж! Как невероятно красиво! Мы плывем в звездах! Дух ветра попытался еще что-то сказать, но в итоге, махнув рукой и тонкой призрачной дымкой, растекся внизу под бушпритом, защищая меня от падения ветра, поддувающего под юбки. И я решилась на совсем уж хулиганскую выходку. Балансируя на скользком лакированном дереве, я осторожно отпустила канат, и юбку тоже уже могла не придерживать, а затем, так же удерживаясь на грани, раскинула руки – «И я лечу!» «В звездах, среди черного ночного неба, над водой и без страха, я лечу!» Ветер в лицо, волосы растрепались, и в воду то и дело осыпаются шпильки. Крик едва сдерживаю в груди, как и равновесие, с трудом удерживаюсь. Но восторг, этот восторг, стоил бы даже падение в воду! И я на миг прикрыла ресницы, вдыхая ночной морской воздух всей грудью, а в следующее мгновение перестала дышать. У мужчины, зависшего напротив меня, были резкие черты лица, пиратский платок на голове, обезображенное шрамами лицо. Один шрам пересекал его щеку, второй — левый глаз, округлившись от удивления». Голова закружилась, напоминая о необходимости выдохнуть и сделать следующий вдох, а я... я едва удержалась от падения. «Ты кто?» — спросил зависший передо мной мужчина. «И почему в воздухе стоишь?» Испуганно моргнув, я подумала, что нужно обернуться и показать ему на корабль, но поворачиваться в моем шатком положении было бы безумием, и потому... «Дайте вашу руку, пожалуйста». Вежливо попросила я. Мужчина протянул широкую шершавую ладонь, осторожно взялась за нее, после еще более осторожно обернулась. Корабля не было! Громадного, пятимачтового, ревущего просто не было! Бошприт, казалось, висит в воздухе, совершенно без поддержки, и несколько канатов уходили в пустоту! А потом я присмотрелась к канатам и поняла. Это сияние. То самое, зеленоватое сияние. Изнутри оно было видимо, а снаружи нет. И не просто невидимо. Оно и скрывало от всех сам корабль. И не только ревущий. Отсюда я не увидела ни одного корабля-армады. Одним словом, черная магия. «Спасибо», — я вновь повернулась к мужчине. «Можете отпустить». Однако, едва он последовал моей просьбе, я чуть не упала и была вынуждена вновь прибегнуть к посторонней помощи. Спасибо на этот раз уже за то, что поддержал. Незнакомец широко улыбнулся, продемонстрировав отсутствие нескольких зубов, и спросил, «Так что ты тут делаешь?» Развела одной рукой, вторая продолжала, презрев нормы этикета, держаться за совершенно незнакомого мне мужчину и неопределенно ответила, «Наслаждаюсь ночью, звезды, море, ветер». «Ведьма!» — сделал неожиданное заключение мужчина. А затем, чуть подавшись ко мне, произнес. «Слушай сюда, девочка, лети-ка ты прочь, и как минимум дней двенадцать не гуляй ни днем, ни ночью над морем». Потрясенно смотрю на мужчину. «Заклинатель я!» — хрипло продолжил незнакомец. «И дела тут, скажу, творятся, хуже некуда. Лети, — говорю, — как полночь наступит, так море закипит». Вероятно, впервые в жизни я оказалась в ситуации, в которой совершенно не ведала, как себя вести. Абсолютно! И я решила поступить так, как всегда учила матушка и Аланта, думать не о себе, а о ближнем. Простите! я судорожно выдохнула. А, а как же вы? А я он невесело усмехнулся. Я, девочка, в этом деле увяз по уши. Не рыпнешься. Никто из наших не рыпнется. Все подмага подстелились. Тошно, а ходу-то обратного нет. Да и не выгорит ничего. Сам Грейт сюда плывет. Ветры уже донесли. «Грейт?» — невольно переспросила. «Да, смертью меченой!» — с ненавистью выдохнул мой собеседник. «Этот пощады не знает. Всех положит. Поменимое слово. У него к вольным магам свои счеты. Эх! Он же тут могильный курган на местах поселений возведет!» «Да...» Оглушительный треск за спиной, болезненная стальная хватка уже знакомых мне пальцев. Рывок! Объятие настолько сильное, что я невольно вскрикнула и тут же оказалась за спиной герцога, в толпе вооруженных людей, рядом с заметно взволнованным Яниром. И тишина такая! Только где-то щелкнул затвор ружья, да чуть слышно гудело разорванное грейдом зеленое сияние тишина, в которой угрожающе прозвучал голос герцога. — Скотар! Я вспомнила о мужчине, осторожно выглянула из-за внушительной спины лорда, невольно вздрогнула, разглядев того, с кем вела беседу. У этого мужчины не было ног. Просто не было. От пояса, перевязанного красным кушаком, вниз вился черный дым, примерно на длину ног, если бы они были, а глаза — Они действительно оказались черными, полностью, без белка. — О, Пресвятой! — потрясенно проговорила. Енир, находящийся рядом, произнес что-то иное, далекое от принятой в обществе речи и взмыл вверх, туда, где в боевом построении застыли остальные духи ветра. Я же вновь посмотрела на заклинателя, поймав на себе его взгляд, и именно ночной собеседник спросил, — Ты с ним заодно... — Обвинение было столь же нелепо, сколь и справедливо, ведь муж и жена всегда заодно. — Я бы попросил обращаться к моей супруге соответственно ее положению, — холодно произнес герцог, — а могу и потребовать. Полупризрачный мужчина заметно удивился, потом удивился еще сильнее, приглядевшись к лорду Грейду, а после произнес странное. — Жаль, не смогу никому рассказать. — Мне не жаль. С насмешкой ответил герцог. Случившееся дальше я не увидела. Внезапно тьма окутала весь корабль. Ее разорвали вспышки выстрелов. После залпы с пушки и зеленоватое свечение вспыхнуло вновь, освещая корабль, стоящего на носу лорда Оттенгрейда, нервно вытирающего ладони и лежащий в луже алой крови труп моего недавнего собеседника. Совершенно нормального собеседника, с ногами, сбившейся повязкой и широко распахнутыми, мертвыми голубыми глазами. В ужасе прикрыв рот, я смотрела на погибшего, не веря в то, что произошло, а затем в мертвенной тишине прозвучало. «Леди Оттенгрейд, соизвольте незамедлительно вернуться в каюту!» И герцог, полуобернувшись, вперил взбешенный взгляд в меня. И я забыла даже о смерти заклинателя, ныне лежащего на палубе. «Обо всем!» кроме неистово бьющегося сердца и откровенного ужаса. Мне прежде доводилось видеть его светлость в отвратительном расположении духа, но герцог никогда не позволял себе кричать на меня в присутствии посторонних, тем более так кричать, особенно если учесть, что лорд вдруг развернулся полностью и прошипел. «Леди!» Голос его стал угрожающим. «Мои приказы не игнорируются!» Испуганно отступив, Я в ужасе смотрела на герцога, чье лицо с правой стороны оказалось испачкано кровью. Лицо, шея, плечо, вся правая рука, в которой еще билось вырванное сердце заклинателя. «И без обмараков!» — добавил черный маг. Я отшатнулась. Кто-то придержал меня за плечи, и это позволило взять мне себя в руки. Сухо поблагодарив удержавшего меня офицера, я развернулась, Передо мной расступились все, образуя свободную достаточно широкую полосу. Босиком, едва сдерживая слезы, я прошла, расправив плечи, вскинув голову и глядя четко перед собой. Миновала всю палубу ревущего, ведь до кормы было не близко. Взошла по лестнице и невольно глянула в сторону носа корабля. Все продолжали смотреть мне вслед. Все! Офицеры! Матросы! Солдаты! но смущало меня вовсе не повышенное внимание военных ревущего. С невероятным ужасом я вдруг поняла, что самое страшное ожидает меня впереди, и начнется оно с возвращением герцога Грейда. Сердце сжалось, стоило закрыть за собой дверь в каюте, а после мне оставалось лишь ждать наказания. «И не думать, не думать, не думать!» а еще бьющимся живом сердце в руках его светлости. Просто не думать! Не!» Дверь распахнулась, когда я, стоя у стола, нервно сжимала пальцы, пытаясь совладать с эмоциями. «Драгоценнейшая леди Оттен прозвучал полный злой иронии голос герцога. «Не соблаговолите ли вы объяснить мне причину вашего сегодняшнего поступка?» Просьбой это не являлось. «Приказ. Знаете, Ариэлла, окровавленные черные перчатки были брошены его светлостью на стол и упали рядом со мной, вынудив отшатнуться. За сегодняшний день я дважды спас вас от смерти и должен признать, спасение вашей персоны весьма утомительное занятие, не говоря уж о том, как оно меня бесит». Я же смотрела на перчатки, от которых по столу начало растекаться темно-красное пятно. — Заклинателя ветра возможно убить лишь одним способом, вырвав его сердце, — отчеканил лорд Оттенгрейд, проследив за моим взглядом. С трудом удержалась на ногах, меня замутило. Поверить в то, что в нашем цивилизованном мире один из приближенных к королю аристократов способен вырвать сердце? Не хочу в это верить, не хочу об этом знать. До слез жаль несчастного, который не совершил ничего плохого ни в отношении меня, ни... — Я сказал без обмороков, — прошипел лорд Оттенгрейд. Не знаю, что удержало меня от падения. Этот крик, или же то, что я побоялась упасть на пол, куда стекала струйка крови, и сейчас падали капли. Как удивительно, что кровь все еще капает, а не свернулась. Или же герцог намочил перчатки в воде. Лорд Тоттенгрейт обошел меня, присел на край стола, на расстоянии протянутой руки от кровавого ручейка, и воззрился на меня с самым неодобрительным видом. Я же не смогла отвести взгляд или опустить глаза, как полагалось воспитанной леди, и посмотрела на него с нескрываемой горечью. «Этот человек, — мой голос задрожал, — не совершил ничего плохого!» На губах герцога промелькнула странная, немного печальная улыбка, и он ответил. «Это не человек, Ариэлла. Человеком он был около десяти лет назад, до того, как подчинился вселившемуся в него духу ветра. Я хотела было спросить, почему же тогда мужчина говорил со мной столь по-человечески, Но герцог не позволил вымолвить и слово, продолжив. «Так как же мне понимать вашу выходку, леди Оттонгрейд?» «Выходку?» Меня порой откровенно поражало то, как виртуозно его светлость играл словами, когда желал унизить собеседника. «Мне кажется, вы слишком утрируете называемую вечернюю прогулку столь резким словом, как «выходка», промямлила я. Вероятно, следовало сказать это с вызовом и интонацией, подчеркивающей мои возмущение, но я... Голос дрожал, на ресницах заблестели слезы, и следующие слова сорвались с моих губ против воли и веления здравого смысла. «Вы убийца!» Поведение герцога изменилось в тот же миг. Резко поднявшись с края столешницы, он приблизился ко мне с самым угрожающим видом, И я действительно испугалась, резко отшатнувшись от него. Несколько секунд лорд Оттенгрейт испепелял меня взглядом, но затем вдруг выпрямился, плечи его расправились, и последний представитель одной из самых прославленных династий империи холодно спросил «Что-то еще, леди Оттенгрейт?» Мне хотелось бы многое сказать, но я лишь вымолвила с трудом. «Он...» Он принял меня за ведьму. Решил, что я способна летать. И, и он сказал, что никто из наших ни рыб дернется. Все подмага подстелились. Тошно, а ходу обратно нет. Почти дословно процитировала я, а затем добавила шепотом. И он сказал, чтобы я улетала подальше, потому что в полночь море закипит. И сказать что-либо я еще не смогла. Задрожал подбородок, слезы полились градом, а капающая со стола кровь образовала страшную кровавую лужицу. «Умывальник там!» — холодно отчеканил герцог. Иного приглашения мне и не требовалось. И не извинившись, я стремительно развернулась, ринулась в маленькую комнатку. Только закрыв дверь, я позволила себе зарыдать, прижимая полотенце к рту, чтобы герцог ничего не услышал. Не знаю, сколько времени я провела там, за криво закрытой дверью, но когда слезы закончились, и я, умывшись, вышла, герцога в каюте не было. Не могу сказать, что это расстроило меня. Переодевшись, легла у самой стены, почему-то дрожа всем телом, и лишь прочитав все молитвы, а затем вспомнив половину словаря Ассара, я смогла погрузиться в тревожный нервный сон.